холодный ветер подул в ночи. Из-за высокой влажности и летней жары жизнь на болотах была сплошным мучением. Однако ночью же спадала, а порывы ветра даже казались леденящими. Впрочем, для толстокожих людоящеров это не имело значения. Зарюсу зашагал по болотам, направляясь к хижине Ророро. Хоть время еще оставалось, нельзя было сказать с уверенностью, что не произойдет ничего неожиданного. Более того, ящер не знал, придержится ли враг объявленного срока или, быть может, помешает ему. Потому поехать через болото на Ророро было наиболее правильным решением. Выйдя из леса, Зарису вдруг встал как вкопанный. За его спиной качнулся мешок, наполненный всевозможными предметами. В лунном свете он заметил знакомый силуэт Люда покидающего хижину Ро-Ро-Ро. Увидев друг друга, оба пошатнулись. Избитый с толку за Рюссу изогнул шею в поклоне. Люда с черной чешуей подошел ближе. «Мне кажется, мантия вождя подходит тебе куда лучше, чем мне». Единственное, что сказал Сосурью, подойдя на два метра ближе. «Что ты такое говоришь, старший брат?» «Помнишь предыдущую войну?» «Конечно». Поскольку Зарису поднял этот вопрос на собрании, забыть ее он никак не мог. Правда, суть вопроса со сырью заключалась не в этом. «После войны ты стал путешественником. Ты не представляешь, как я сожалел, когда тебе на груди выжгли знак. Следовало остановить тебя, даже если бы пришлось пустить в ход кулаки». Зарису неистово затряс головой. Выражение лица, с которым брат наблюдал за этим процессом, с тех пор шипом засело у него в сердце. «Старший брат, тогда ты позволил мне уйти. Лишь благодаря этому я смог научиться выращивать рыбу. Даже оставшись здесь, ты смог бы придумать этот метод. Такой умный ящер, как ты, должен был стать столпом деревни. Старший брат, прошлое осталось в прошлом». Потому любые гипотетические разговоры, которые начинаются с «А что если?» Совершенно бесполезны. Но такие размышления были слабостью этих двух ящеров. Нет, не совсем так. «Скажу тебе как старший брат. Я не уверен, что всё пройдёт гладко, если ты пойдёшь один. Возвращайся целым и невредимым. Не пытайся быть храбрецом». Зарюсу заносчиво улыбнулся. «Вот увидишь». Я совсем справлюсь. Это задание для меня ничто. Хе. Губы со сурью расплылись в кривой улыбке. Тогда если провалишься, отдашь мне свою самую толстую рыбину. Старший брат, сейчас не время выпрашивать рыбу. о Оба ящера тихо рассмеялись. А затем обменялись серьезными взглядами. Так ты правда хочешь только это? Что ты говоришь? «Что ты имеешь в виду? На краткий миг Зарюсу сузил глаза. И затем про себя подумал. «Вот черт!» Его старший брат был умен и проницателен. Не стоило так реагировать. «В зале своей речью ты словно подстрекал всех. Но то, как ты это делал, очевидно, ты что-то скрываешь». Зарюсу промолчал. Сосурью продолжил. Причиной предыдущей войны стали не только распри между племенами, но и существенное увеличение населения. Старший брат, давай сейчас не будем об этом. Мрачно ответил Зарюсу, тем самым подтвердив подозрение о Значит, в этом дело. Конечно, в этом. Нельзя, чтобы повторилась война за еду. Выплюнул Зарюсу, неявно высказав свои мерзкие мысли и планы. Именно эту грязь он хотел утаить от старшего брата. «Что, если другие племена не захотят присоединяться к Союзу? Всегда найдутся желающие убежать или остаться в тылу. В таком случае, единственный выход – уничтожить их. А начнем мы с уничтожения собственного племени? Старший брат!» – взмолился Зарюсу. Сосырью улыбнулся немного не к месту. «Я тебя понимаю». Как тот, кто ведет это племя, я с тобой согласен. Поскольку это затрагивает наше выживание, конечно, мне пришлось это учесть. Вот почему не нужно скрытничать, младший брат. Я оценю твои слова. Тогда следует привести всех в эту деревню? Нет. По словам того существа, эта деревня вторая. А главная битва должна произойти в первой. Лучшей стратегией было бы собраться в последней деревне, Или в деревне с самой лучшей защитой. Но если она будет уничтожена, это нанесёт серьёзный удар по нашей боеспособности в последующих боях. Поэтому давай развернём оборону в первой деревне. Обмениваться важной информацией будем с помощью магии старших друидов, чтобы ты мог передать всё прямо сюда. Хорошо. Магия, которую упомянул Сосурью, была деликатной и не могла передавать слишком много информации или работать на слишком большом расстоянии. Но Зарюссу рассудил, что сейчас с этим трудности не будет. «Ничего, если мы будем кормить саудат рыбой с твоей фермы». «Конечно, но оставь мальков. Вырастить их было непросто. И даже если мы покинем деревню, со временем они пригодятся». «Договорились». «Тогда сколько твоя ферма сможет предоставить?» «На тысячу тонн должно набраться. Тогда в ближайшее время трудности у нас не возникнет. Оставляю это на тебя. Что ж, старший брат, пора мне уходить. ро, -ро, -ро. Позвал Зарюсу. В окне появилась змеиная голова. Чешуя, отражающая бледно-голубой лунный свет, была сказочно красива. «Мы уезжаем. Можешь встать вот здесь» ро мгновение смотрел на Зарюсу и Сосурьё, а затем убрал голову. Послышался громкий всплеск, словно в воду прыгнуло что-то большое и тяжелое. «Старший брат, можешь ответить еще на один вопрос? Сколько ящеров пойдет на войну, а сколько останется? Это может потребоваться для переговоров». Сосурьё на мгновение задумался, после чего ответил. «Останется 10 воинов». 20 охотников, три друида, 70 женщин, 100 мужчин, дети. Из каждого племени примерно столько. Хорошо, я запомню. Сасурю устало улыбнулся, а Зарюсу промолчал. Тишину нарушил внезапный всплеск воды. Оба ящера посмотрели в ту сторону с ностальгией и улыбкой вспоминая. Да, старший брат Я тоже не ожидал, что он вырастет таким большим. Когда я его подобрал, он был совсем крохотным. Мне тоже трудно поверить. Когда ты его принёс, он уже был довольно большим. Двое ящеров вспоминали прошлое ро, -ро, -ро. На некотором расстоянии от хижины из воды поднялись четыре змеиных головы. Все четыре, одинаково разрезая водную гладь, поплыли к зарюсу. Внезапно головы двинулись вверх, и в воде показалось огромное четырёхпалое тело, с которым они были связаны длинными шеями. Гидра. Это было понятно не только по змеиным частям его тела, но и по чавканью, с которым тот ел рыбу. Двигаясь неожиданно быстро для пятиметрового существа, он оказался возле Зарюсу. Зарюсу, словно обезьяна, ловкими движениями взобрался на спину Ророро. -ро -ро. «Смотри, не умри Что-то мне подсказывает, что использование мозгов не твой конёк. Когда-то ты кричал, ни один ящер не должен быть принесён в жертву. Помнишь?» «Я уже повзрослел. Это в прошлом». Сосурью фыркнул. Ребёнок стал настоящим мужчиной. «Что ж, отлично. Не попади в беду. Если не вернёшься, первая цель для нападения будет выбрана». «Я обязательно вернусь!» «Просто жди, старший брат!» Чуть погодя, они обменялись полными эмоций и взглядами и без предупреждения разошлись в разные стороны.